«Неспокойное время». Как только Понятовский узнал о перевороте, он тут же собрался ехать в Россию. Но не тут-то было. Нет писем, которые он писал Екатерине, но сохранились её ответы. Переписка велась в строжайшей тайне через доверенных лиц. Вот письмо от 2 июля 1762 года, то есть через 4 дня после переворота.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 «Я всю жизнь буду стараться быть вам полезной и уважать и вас, и вашу семью, но в настоящий момент всё здесь полно опасности и чревато последствиями. Я не спала три ночи и ела только два раза в течение четырёх дней. Прощайте. Будьте здоровы. Екатерина». Понятовский не понял. Понятное дело, их свиданию грозит опасность. Но эта опасность им всегда грозила. Любовь превыше всего... А вот письмо Екатерины от 2 августа. «Я отправляю немедленно графа Кея Зерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королём по кончине настоящего короля. И в случае, если ему не удастся это по отношению к вам, я желаю, чтобы королём был Адам». Под Адамом она понимала черта Рыжского. Екатерина всё предусмотрела, в голове её зрели далеко идущие планы. «А дальше опять. Я вас прошу воздержаться от поездки сюда». Затем следует на нескольких страницах подробное описание происшедшего. А в конце «Я сделаю всё для вашей семьи, будьте в этом твёрдо уверены». И, наконец, «Прощайте». «Бывают на свете положения очень странные, а? «Какая семья?» «Причём здесь семья? Ему обещают польскую корону». «Ладно, спасибо». «Но по размеру ли она ему?» «Он жаждал соединиться с обожаемой». Он уже дал обед в соборе перед своим духовником, что никогда никого не возьмёт в жёны, кроме неё, екатерины Она что, не понимает этого? Не хочет понять? Он опять строчит послание, а за ним другое. И всё о любви, о любви. Ответ от 9 августа. «Пишите мне как можно меньше, и лучше совсем не пишите без крайней необходимости, в особенности без иероглифов». Имелся в виду шифр от 27 апреля 1763 года. Итак, раз нужно говорить вполне откровенно, и раз вы решили не понимать того, что я повторяю вам уже шесть месяцев, это то, что если вы явитесь сюда, вы рискуете, что убьют обоих нас. Дальше идёт разговор исключительно о политике. Это была другая женщина, которой Понятовский никогда не знал. Она так и не пустила бывшего любовника в Россию. И дело здесь не в том, что сердце её было занято Григорием Орловым. Я цитирую эти письма не из интереса к амурным делам. Екатерине было не только тяжело, но и страшно. Произошло чудо, а чудо сродни жар птицы раз и упорхнёт. Угар первых дней революции прошёл, лёгкость, с какой Екатерине достался трон, вселяла в людей уверенность, что игра ещё не кончена. Во дворце шла активная, подковёрная борьба. В голове у каждого вельможи был свой план будущего правления. Скорее всего, править будет фаворит, как Меньшиков при Екатерине I и Бирон при Анне Иоанновне. Уже были недовольные, зависти и обида — сильные чувства. Одних наградили сполна, а других обидели, а ведь все вместе старались посадить на трон новую императрицу. Гвардия колобродила. Надо сказать, что после Петра I гвардия фактически не воевала. Её обязанностью было вести службу при дворце, то есть охранять царствующую особу. Ещё гвардейцы представительствовали на парадных церемониях, занимались экзорцициями на плацу, а также волочились за дамами и очень весело проводили время. Но после переворота многие из них сочли себя обиженными, Их обошли в наградах, и огромную зависть и недоброжелательство вызывал всё тот же Григорий Орлов и всё его семейство. удивительно но даже романтическая дружба Екатерины с Екатериной Романовной Дашковой дала трещину. Юная Екатерина Малая, как звали в шутку Дашкову, была уверена, что именно она сделала главную работу, обеспечивая Екатерине трон. И когда они скакали вдвоём в костюмах преображенцев, ветер в лицо и волосы в разлёт, тогда мечталось, что они и дальше пойдут рядом, чтобы вести страну к счастью и благосостоянию. Малая Екатерина была не только наивна, но и строптива, за что скоро и поплатилась. Вот её рассказ. «Петергов, 30 июня». После бесконечных хлопот она вернулась во дворец, чтобы спросить у Екатерины, примет ли она её. «Каково было моё удивление»,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 Эти пакеты могли бы оставаться не распечатанными ещё несколько дней, пока императрица не назначила бы соответствующих чиновников. «Ни вы, ни я не годимся для этого». Дашкова в негодование ушла к солдатам исполнять свой долг, потому что те, изнывая от жажды и усталости, взломали погреб, выкатили бочки и теперь киверами черпали дорогое венгерское вино. Дашковой удалось уговорить солдат прекратить безобразие, то есть закатить бочки на место. За это она отдала им всю имеющуюся у неё наличность. После этого она опять пошла к императрице. Я увидела, что в той же комнате, где Григорий Орлов лежал на канапе, был накрыт стол на три куверта. Я прошла, не подавая вида, что это заметила. Вскоре Её величество доложили, что обед подан.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 «Подумайте, какую я бы выказала неблагодарность, если бы согласилась исполнить его желание». В той минуты я поняла, что Орлов был её любовником и с грустью предвидела, что она не сумеет этого скрыть. Смешная девочка. Двор давно знал о связи императрицы. Но Дашкова поняла вдруг, что место рядом с императрицей занято. Она не видела и не понимала роль Орловых в перевороте. Для неё Григорий был человек, попавший в случай. «выскочка», и она возненавидела его на всю жизнь. При дворце образовались отдельные кланы или партии, которые были заняты бесконечными пересудами и интригами. Вопросов действительно было много. Никита Иванович Панин держал в голове план относительно регенства Екатерины при сыне Павле, и в этом у него были сторонники. Говорили, что Панин даже составил соответствующую записку и представил её Екатерине, но она на это не согласилась. Будто бы шли разговоры и даже были даны обещания, что Павел получит трон при совершеннолетии, но никаких документов на этот счёт нет. У вернувшегося из ссылки Бестужева были свои виды на будущее правление. Немощь телесная не убавила у него тщеславия и амбиции. Он хотел быть нужным государству, хотел вновь стать канцлером и хотел услужить императрице. Всем понятно, время зыбкое, а здесь немка на троне, и занимает она его незаконно. Какая замечательная тема для размышлений. Выход простой — выдать Екатерину замуж за русского. Самая подходящая кандидатура — шлиссербургский заточенец Иван Антонович или Иванушка, как любовные сострадатель назвали его в гвардии. Он хоть и свергнутый государь, но законный. Беда только, что за 20 лет тюремной жизни он как бы умом тронулся. Говорили, правда, что грамоту знает и хочет в монастырь, но достаточно было на него посмотреть, чтобы сразу отвергнуть. Вторая кандидатура — Григорий Орлов, но и тут не без трудностей. Плохо, что недостаточно знатен, слишком самостоятельен и вообще, мало ли, что можно от него ожидать. Мысль о непременном замужестве императрицы твёрдо засела в голове Бестужева. 1 сентября 1762 года Екатерина, с ней весь двор, направились в Москву на коронацию. Там императрица остановилась, в пригороде, в усадьбе Розумовского, Петровская. Здесь собрались члены синода, духовенство, генералитет, знатные особы обоего пола, чтобы поднести все поздравления. 13 августа состоялся торжественный въезд в Москву. Старая столица хорошо подготовилась к коронации. По улицам было убрано ельником, наподобие садовых шпалер, обрезанным разными фигурами. Для смотрения народу обывателя, каждый перед своим домом имел построенные преизрядные галереи, по которым снаружи, а также в домах из окон и по стенам свешены были ковры и другие разные материи. Были сооружены четыре триумфальные арки, в Успенском соборе сооружены помосты и балдахины. За годи в Петербурге были изготовлены большие и малые короны. В честь коронации была выбита специальная медаль. Екатерина была очень довольна пышной коронацией и приемом москвичей, но уже через месяц или около того начались неприятности. Возник заговор о смене власти в пользу Иванушки. Собственно, никакого заговора как такового не было, была одна болтовня, но из-за неё в России наказывали очень строго. Кромольное дело началось так. Григорию Орлову явился капитан Московского драгунского полка Побединский и сообщил о затевающемся заговоре в пользу Ивана Антоновича. Орлов, естественно, спросил, откуда это известно. Побединский назвал некоторую цепочку лиц, которая закончилась капитан-поручиком Измайловского полка Иваном Гурьевым. Орлов тут же предложил Побединскому и всем его товарищам из цепочки смело внедряться в дело с заговорщиком для разведывания подробностей. «Как проделывал это, говоря нашим телевизионным языком? Крот Побединский. История умалчивает». Переходим сразу к подробностям сыска. Было допрошено много офицеров, и были выяснены главные герои этого заговора. Ими были Пётр Хрущёв и трое братьев Пётр Иван и Семён гурьева Хрущёв, призывая офицеров присоединиться к заговору, говорил «Что трусишь? Нас в партии около тысячи человек!» и смело похвалялся известными фамилиями Ивана Шувалова и князя Ивана Голицына. В ходе следствия были названы и другие партии, которые хотели свергнуть императрицу. Даже Никита Иванович Панин был упомянут. Понятно, почему заговорщики придумали заглазно называть имя Ивана Ивановича Шувалова. Клан Шуваловых был главным при Елизавете, да и сейчас он был очень силён. И по мысли Гурьевых и Хрущёва этим вельможам было чем быть недовольным. На деле оказалось, что всё это не более чем сплетни. Пётр Хрущёв на очной ставке с Гурьевым показал, что о князе Трубецком и Шувалове слышал по одной эхе. Во время следствия императрица запретила применять пытки. Это похвально, но приговор Сената был очень строг, отсечь головы. Екатерина заменила смертную казнь ссылкой на Камчатку и в Якутск. Весной 1763 года Екатерина объезжала свои Нижневолжские владения, посетила Ярославль, Кострому, затем Ростов. Здесь она несколько задержалась. Это была вотчина тогда ещё неопального Арсения Мацеевича, Ростов имел особое значение, он был местом поклонения мощам новоявленного чудотворца, святого Дмитрия Митрополита. Предстояло торжественно переложить мощи святого в раку, и Екатерине очень хотелось присутствовать при этом событии. В глазах народа она должна выглядеть истинно православной. В Ростове застала ее весть еще об одном, не скажешь заговоре. Это было ясно высказанное недовольство офицеров гвардии и потому испугало больше, чем пустая болтовня армейских офицеров, о которых она ранее слыхом не слыхала. Ею были недовольны единомышленники, те, которые посадили её на трон. Крамольные разговоры велись против Орловых, и Екатерина взяла следствие под свой надзор. Назывались три фамилии Смутьянов — Рославлев, Лосунский и Хитрово — Эти люди активно содействовали перевороту. Каждый получил вознаграждение — крестьян, деньги и придворное звание коммергеров. Но награждённым всегда кажется, что их-то как раз и обошли. Вместе старались на пользу Отечества, а награда у Григория Орлова другая. Он уже генерал-майор и действительный камергер, а также награждён орденом Александра Невского. Мало того, все Орловы возведены в графское достоинство. Но не только зависть дала повод к недовольству гвардейцев, а упорный слух о венчании Григория Орлова и императрицы. Это было уже дело не личное, а государственное. Гвардейцы были убеждены, что это непорядок, нарушение всех традиций, а значит, плохо для России в целом. Лосунский говорил хитрово. «Орловы раздражали нас своей гордостью и своим поступком». Мы было чаяли, что наша общая служба государыне укрепит нашу дружбу, а ныне видим, что они — разврат». Ход делу дало нанесение камер юнкера князя Несвижского, который после отпуска вернулся из деревни, встретился с Хитрово, а тот ему и наговорил Стрекороба, такого, о чём следовало немедленно известить начальство. Хитрово сказал, «А у нас много новых вестей, только дурных». Первая новость — государыня поехала в Воскресенский монастырь для того, чтобы старый чёрт Бестужев удобнее мог в её отсутствии производить начатое дело. Он написал прошение государыне, чтобы вышла замуж за Григория Орлова, и к этому прошению духовенство и несколько сенаторов подписались. А как дошло до Панина и Розумовского, то Панин спросил государыню, с её ли позволения это делается. И получил в ответ, что нет. Далее Хитрово уверенно заявил, что Панин в усомнился, зная, что государыня готова к замужеству, и решил в том ей помешать. Для этого Панин якобы призвал к себе важных сановников и гвардейцев, и они обсуждали это дело как нехорошее и отечеству вредное. «Это ничего бы», — продолжал Хитрово, «потому что Григорий Орлов глуп, но больше всего делает его брат Алексей. Он великий плут и всему делу причиной». Тот же Хитрово дал Несвижскому совет, мол, ты езди к Орловым и за всем досматривай, а мы на собрании своём положим просить государыню, что если она намерена выйти замуж, то у Иванушки есть два брата, а если не согласиться за них, то, схватя Орловых, всех отлучить. Она сама нам будет благодарна, что мы нарушителя покоя от неё оторвём». Болтал Хитрово также о том, что якобы слышал от Алексея Орлова, что императрица дала Панину подписку, чтобы быть ей не государыней, а правительницей при сыне Павле, и она на то согласилась. Но гвардейцы, а также Рославлев и Лосонский, крикнули её императрицей. но ну, а кончил свои излияния Хитрово тем, что всех Орловых надо убить. Этот отчёт Несвияжского пошёл в следственное дело. Болтуны были арестованы. Начались допросы. Выяснилось, что никакого собрания с обсуждениями не было и в помине. Хитрово рассказал, что в разговорах слышал от зятя своего, Василия Брылкина, а зять, в свою очередь, от родного своего брата Ивана Брылкина, что к нему приезжал сам Бестужев за подписью под некой бумагой, чтобы просить государыню выйти замуж за кого угодно и дать стране наследника, потому что цесаревич Павел слаб здоровьем и еще в осьпе не лежал. И говорил Бестужев, что под той бумагой уже многие подписались, и сановники, и духовенство. Расславлев на допросах тоже поминал подписку, но сказал, что она уничтожена. Следствием руководил сенатор Суворов. Екатерина писала ему, «Нельзя, чтоб хитрово вздумал, будто я обещала Панину быть правительницей». Ещё императрицу интересовало, судачат ли в городе или ещё ничего не знают. В конце концов, Хитрово во всём сознался и повинился, признавая и двух сообщников своих виновными. В результате следствия выяснилось, что против самой государыни ничего плохого не замышлялось. Заговор напугал императрицу именно тем, что это и эти люди, заговорщики, помогли ей занять трон. И они уже недовольны. По указанию Екатерины дело замяли. Она была замечательным политиком и знала, что не надо дуть на тлеющий костёр. Названные Хитрово фамилии, среди них Панин, Теплов, Глебов, Дашкова, Пасек и так далее были оставлены без внимания. Их вообще не допрашивали. Обвиняемые отделались лёгкими наказаниями. Хитрово сослан в свою усадьбу, в Орловский уезд. Лосонский уволен в отставку. Но не просто так, а генерал-поручиком. Год спустя всем же чином ушёл в отставку Ярославлев. Следствие велось тайно, скрытно. Тем не менее, в столицах появилась масса слухов. Семейные дела царского дома всегда интересовали население. Из боязни наказания за пересуды на эту тему говорили шепотом. Теперь же судачили вслух. «Выйдет государыня замуж или нет? А если выйдет, то за кого?» Болтали, конечно, о странной смерти императора и о наследнике. Тогда-то и появился очень интересный документ «Манифест о молчании». «Свобода свободой, а лишнего не болтай». С манифестом ходили по обеим столицам с барабанным боем и читали громко. «Воля наша есть, чтоб все и каждый из наших верно подданных единственно прилежал своему званию и должности, удаляясь от всяких придерзких и непристойных разглашений, но противу всякого чаянья, крайнему нашему прискорбию и неудовольствию,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 Если сие наше матернее увещевание и попечение не подействует в сердцах развращенных и не обратит путь их на истинного блаженства, то ведал бы всяк из таковых невеждей, что мы тогда уже поступим по всей строгости законов и неминуемо преступники почувствуют всю тяжесть нашего гнева. «Ну хорошо, на роток положим накинули платок, и развращенные вступили на путь истинного блаженства. Но вопрос о браке государыни не исчез с повестки дня». Григорий Орлов искренне любил Екатерину и, наверное, хотел стать её мужем. Он, может быть, и не имел великого ума, но был человеком порядочным, в меру тщеславным, не слишком коростолюбивым. Неизвестно, насколько он был настойчив в своих желаниях. Другое дело Алексей Орлов. Этот имел натуру страстную, широкую, он был куда более хитрый, чем его старший брат, и, конечно, рвался к власти. А Екатерина размышляла. Её отношения с Григорием и прочими Орловыми — разные вещи, но и с кланом ей ссориться не хотелось. Братья Орловы имели огромный вес в гвардии, и очень нежелательно, чтобы они перешли в противоположный лагерь и организовали свою партию. Панин был категорически против этого брака. Григорий Орлов жил во дворце рядом с покоями императрицы. Панин жил в том же дворце рядом с покоями цесаревича Павла. Царедворцы часто виделись и вряд ли испытывали от этого радостное чувство. Екатерина знала об этом, но они оба ей были нужны. Панин, блестящий дипломат, фактически заведовал коллегией иностранных дел и был самым ярким человеком в правительстве – Он был доверенным лицом императрицы в самых деликатных, тайных делах, которые всегда толково исполнял. Правда, он вел себя слишком независимо, но Екатерина пока была вынуждена это терпеть. Известна смелая фраза Панина. «Императрица русская, вольна делать, что ей хочется, но госпожа Орлова царствовать не будет». В смысле, не сможет. Говорят, что он высказал это суждение в лицо императрицы. Панину не давало покоя ещё одно соображение. У Екатерины и Григория есть сын. Это сейчас он бастард, а вступив они в брак, он тоже обретёт права на трон. Скорее всего, до этого дело не дойдёт, но уж партия создана будет, а это опять интриги и смута. Екатерина отлично понимала все за и против этого дела и решила отказаться от брака. «Лучше самой быть хозяйкой в своём доме, Россия». Она будет править единолично, а в помощники возьмёт толковых людей. Зачем ей муж?» В своей интриге Орловы ссылались на прецедент. Пусть тайна но ведь обвенчалась же покойная Елизавета с Алексеем Розумовским. А чем Григорий Орлов хуже? Существует устойчивая легенда о визите канцлера Михаила Воронцова к Алексею Розумовскому. Её пересказывает всяк по-своему. Вот одна из версий. Екатерина приказала заготовить Екатерина приказала заготовить два манифеста. В первом было написано, что она вступает в брак с Григорием Орловым. Во второй бумаге сообщалось о присвоении Алексею Разумовскому титула императорского высочества, поскольку он хоть и тайно, но обвенчан с Елизаветой. Со вторым манифестом Воронцов и направился Ванечка в дворец, к Разумовскому. Тот был уже стар, он давно отошел от дел, но был в курсе последних событий. Воронцов предъявил Разумовскому манифест Екатерины и попросил дать бумаги, удостоверяющие его брак с императрицей Елизаветой. Алексей Григорьевич всё понял. Он достал из шкатулки заветную бумагу, поцеловал её и бросил её в огонь. После чего он спокойно сказал, «Я не был ничем более, как верным рабом Её Величества, покойной царицей Елизаветы Петровны, осыпавшей меня благодеяниями превыше заслуг моих». «Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов». Воронцов вернулся во дворец и доложил Екатерине о результате своей поездки. «Нет бумаги, нет прецедента». Екатерина сказала, «Мы друг друга понимаем. Тайного брака не существовало. Шепот осем всегда был для меня неприятен. Почтенный старик предупредил меня, но я ожидала этого».